случай раздобыть нож представился мне неожиданно. Сияющее лицо дядешки Абсалома сразу вызвало у меня подозрение, но не успела я спросить, от чего это он настойчиво себе подносит, как дядя тут же приказал мне собраться для выхода в город. Старый Корёс наконец-то признал, что я не даром ем свой хлеб, объявил он: "Так как господин Агасто выздоровел, каждый верный слуга его светлости обязан меня чтить и благословлять". а уж породниться со мной будет честью для самого господина управляющего. Свадьбы не миновать. Клянусь своим брюхом. Малец Кориус Микки сегодня едет в город по делам, и ты составишь ему компанию. Надо же вам хотя бы рассмотреть друг друга». «Дядюшка, снова вы за свое», — вскричала я, немного придя в себя. «Сколько раз повторять, что я не пойду замуж ни за какого Микки Кориуса?» «Угомонись-ка», — шикнула на меня дядюшка. Я уж сказал Мике, что тебе нужно непременно побывать в храме. Что подумают тамельцы, если узнают, что ты не бываешь на молебнах? Не раз уж говорил тебе, что людям, не отличающимся благочестием, следует молиться в два раза серднее и громче, нежели прочим. Вот тебе 10 скойцев для пожертвований, и чтобы до обеденного времени вы не возвращались. Уж будь так любезна, растарайся. Этот цапляк к вечеру должен решить, что женится на тебе. Как бы ни кочевражился его папаша, вот уж нет, пробормотала я, но спорить с дядей об соломом далее не стало, чтобы тот не заподозрил чего доброго, что я до сих пор не оставила мыслей сблизиться с господином Агаста. Мики Кориуса я пару раз видела издали, но всячески избегала встреч с ним после того, как узнала о нашей бестолковой помовке. Как мне показалось, сам он точно так же старался держаться от меня подальше, что свидетельствовало о какой-никакой смышлённости, но этого с моей точки зрения было явно недостаточно для того, чтобы выходить за него замуж. Теперь же нам пришлось столкнуться нос к носу, ведь мне предстояло прокатиться по Тамельну в нарядной повозке двуколки, сидя рядом со своим нежеланным женихом. Миха ожидал меня у конюшни, куда я нарочито медленно подошла, глазея то в небо, то на крышу дворца, то себе под ноги, чтобы сразу дать понять, любое зрелище меня интересует гораздо больше, нежели мой наречённый. Подойдя поближе, я встала, подбоченившись, и вразительно осмотрела Кориуса младшего, заметно смутившегося от моего нахальства. То был невысокий, хрупкий юноша с смеловидным, хотя и несколько угрюмым лицом, выдававшим в нём уроджённого молчуна. Одет он был необычайно аккуратно, а его русые волосы уложены волосок к волоску. Словом, это был молодой человек из весьма добропорядочной и богатой семьи, который еще недавно показался бы мне сущим принцем. Однако после того, как я твердо решила, что мое сердце принадлежит господину Агаста, Микки, разумеется, представился мне пресным и скучным, как сухарь. Пф, на него наверняка никогда не накладывали и самого мизерного проклятия. Я продолжала держаться с вызовом, не приняла руки, которую Мики протянул мне, чтобы помочь в забраться на повозку, и, усевшись рядом с ним, развалилась в настолько развязной позе, что Витя, этот дядюшка, непременно отвесил бы подзатыльник. Сам Кориус младший, теперь косившийся на меня с явной неприязнью, сидел очень прямо, точно оршин проглотив, а в его движениях угадывалось изящество, пусть и не столь явное, как в облике его светлости. И я с невольной завистью подумала, что мы же иных наверняка выучен куда лучше меня самой. Мне доводилось слышать от Харля, что самые лучшие учителя это те, что колотят линейкой по сгорбленной спине ученика не менее пяти раз за урок. Потому-то хорошее образование человека всегда можно узнать по его осанке. Вначале я не собиралась разговаривать с Мики, однако укротить мой болтливый язык было делом непростым. Как ни крепилось, любопытство всё равно взяло верх. И, поёрзав на месте, я всё-таки спросила, зачем он едет в город. «Мне нужно передать ценный подарок от его светлости настоятелю храма Святого Солюстия», — сдержанно и сухо ответил Микки. «Обычно это поручение выполняет мой отец, но сегодня он занят, и господин Агаста разрешил мне подменить батюшку». Я отметила про себя, что о ценности подарка Микки мог умолчать, за язык его никто не тянул. Скорее всего, юноша не удержался от небольшого хвастовства от того, что хотел показать мне, каким высоким доверием его семья пользуется у господина герцога. Следовательно, мой лощёный жених, хоть и задирал нос, однако всё-таки желал произвести на меня впечатление. Его светлость водит дружбу со святошами, удивилась я, сделав вид, что не заметила безобидной уловки Мики. Господин Агаста давно уже является попечителем городских храмов, Ещё дрожь жертвут на их нужде. Корю со младшего явно покоробил мой тон, и я мысленно обругала себя за то, что позабыла добрые советы дядешки. После исцеления его светлости лекари чужестранца тамельцы уже не называли открыто мошенником и шарлатаном, однако наверняка до сих пор считали тайным безбожником или еретиком. Не стоило давать лишних поводов для пересудов. А много ли в тамельне светилищ? поторопилась я задать следующий вопрос, чтобы в памяти Мики сгладилась моя оплошность. Пять храмов праведной веры и один старый принялся объяснять мне жених их, и я немедленно почувствовала желание зевнуть. Так уныло он перечислял имена святых угодников, покровительствующих Тамилну. Будь на его месте Харль, и я бы без промедления узнала обо всех таинственных и жутких происшествиях, случавшихся в городских молельнях. Тут же мне пришлось удовольствоваться сухой скучной справкой, из которой поняла лишь то, что храмов в Тамельне имеется ровно в 5 раз больше, чем надобно. Также щедры пожертвования в светлости и старму монастырю, что находится в лесу Флистерн, в двух днях пути отсюда. Продолжал Мики, не замечая, как стекленеют мои глаза. Посвящён он святой Карнии и основан ещё в те времена, когда Лаэгрия была разделена на три герцогства, не подчиняющиеся королю Ещё и монастырь, проборчала я вновь, позабыв о своих намерениях показаться образцом благочестия. Сколько ни видала я монахов, все они были похожи на бачонки, наверняка немало золота уходят на это богоугодное дело. Сёстры из монастыря Святой Карни весьма набожны и скромны. Не возводи напраслину на этих добрых женщин, это было произнесено строго, с осуждением, на которое я ответила презрительным взглядом. А тому, кто замаливает великие грехи, Не гожусь купиться. Похоже ты, сын управляющего, хоть и гордишься доверием своего господина, однако недолюбливаешь его точно так же, как и все остальные, мысленно припечатала я Микикориуса, а вслух выпалила. Может, такая прорва священников и монахов точно замолит любой смертный грех? На кой ляд они нужны, если не для того, чтобы отмаливать грешников? Если господин Агаста так плох в глазах богов, то всем тамельницам полагается усердно просить у небес милости для своего господина таков долг верных подданных Мики что-то пробормотал себе под нос и я не расслышав воскликнула Эгей говори громче если не смолчал или ты боишься что с меня станет донести на тебя я верно служу дому его светлости однако не имею привычки наи ужничить я говорю что господину Агаста недолго осталось править в тамельне раздраженно отозвался юноша, явно сожалевший о том, что ввязался в этот разговор, но не находивший в себе сил попросту оборвать его, оставив последнее слово за мной. «Это еще что за крамольные речи? Его светлость непременно выздоровеет, а те болтуны, что распространяют сплетни о неизлечимости его болезни, еще прикусят свои ядовитые языки». как всегда защищая герцога, я растеряла даже жалкие остатки вежливости, до сих пор с грехом пополам заставлявшие меня помалкивать. Хвала богам, если так. Как мики не старался смолчать, однако мой запал передался ему. Ни я, ни моя семья не желаем зла господину Агасто, однако все знают, что он метил куда выше, когда женился на госпоже Виддене. У короля Гордона нет наследников, кроме двух племянников. Ей любому ясно, что супрук его дочери заявит свои права на корону, как только встанет вопрос о престолонаследии. Пройдёт год другой, и герцог Таменьский переберётся в столицу. И его и сейчас не заботит, чем живут его земли. А в речи Мики появилась неестественно важная интонация, и я поняла, что сейчас он пересказывает речи, которые слышал от своего батюшки, старого господина Кориуса. А тот не стал бы болтать за зря. Королевский трон Моя глава закружилась, когда я поняла, как высоко может вознестись господин Агаста. Быть может, именно ради этого он пошёл на сделку с ведьмой. Я вспомнила, как Герцк говорил со мной о любви, каким погасшим был его взгляд. Я задачно нахмурилась. Его светлость не походил на человека, стремящегося к власти любой ценой. Так ты думаешь, что господин Агаста вскоре покинет Тамельн? Я всерьёз задумалась. Не моего ум о дела рассуждать. Как собирается поступить, господин Герцог? вспыхтелся Мики, попытавшись придать себе важный вид, ничуть не шедший его юному лицу, и ни твоего. Я слышал, что ты не слишком-то воспитан, и часто ведёшь себя неподобающе. Теперь я и сам сужу по твоим речам, что это именно так. Сразу видно, что вы с дядишкой те ещё прощёлки, не весь как втёршиеся в доверие госпоже Видене. Скажу без прикрас, носить фамилию Кориус нужно с достоинством. Мы не потерпим такого неприличия в нашей семье, ха, вскричала я. Чтоб я начала мямлить да извиняться перед каждым своим словом, или чего доброго, спрашивать чего-то разрешения прежде чем сказать всё, что думаю? Немного ли чести для семьи Кориусов? Да кто сказал, что я собираюсь продниться с вами, неблагодарными слугами, за спиной понасящими своего господина? Мой жених покраснел от досады и злости, явно проклиная себя за излишнюю откровенность, а я с победным видом принялась рассматривать улицу, по которой мы катились. Хотя она ничем не отличалась от других улиц, которые я повидала на своём веку. Однако, когда вдали показалась нарядная разноцветная черепица, которой был крыт храм, дома по обе стороны чудесным образом похорошели. Рядом со святилищем преподобного Саллиустия обитали самые богатые тамильцы. Уж не святой ли одарил их этим завидным достатком? Я углубилась в раздумье, пытаясь решить сложную задачу: то ли боги награждали богатством тех, кто желал держаться к ним поближе, то ли соседствовать с обителью богов разрешалось одним лишь богачам? Храм Святого Салюстия располагался на возвышенности, и его белоснежная колокольня высотой могла поспорить с самыми старыми башнями Герцкского дворца. Все многочисленные строения, относившиеся к угодьям святилища, были обнесены высокой каменной оградой, увенчанной коваными остриями. Эта твердыня могла выдержать серьёзную осаду, и, по всей видимости, тут хранилось достаточно добра, чтобы всерьёз опасаться нападения. Ворота, ведущие во двор, оказались гостеприимно распахнуты, однако у входа скучал тощий превратник из числа храмовой братии. Это угадывалось по его долгополому одеянию серого цвета. В руках у него имелся короб для пожертвований, при виде которого я тут же приуныла. Мне претила сама мысль о том, чтобы добровольно делиться деньгами не весть с кем. Там же у ворот сидели несколько нищих попрошаек. Среди них, к своему удивлению, я узнала тех двух разбойников, что гнались за мной по пустырю. Идея с посещением храма мне окончательно разонравилась — и я заявила Мике, что останусь сторожить нашу повозку у коновизи. Корюс младший, прихватив с собой увесистый ларец, подошёл к воротам, но был остановлен бдительным привратником, указавшим на небольшой кинжал, который юноша носил у пояса, как это было заведено даже у самых худородных дворян. В Божью обитель вход с оружием невозможен. Донеслись до меня слова, заставившие встряпенуться Должно быть, и святому Салюстью угодно, чтобы демон себя прикончил, подумала я с неожиданной горечью. Мики, вернувшись к повозке, смерил меня подозрительным взглядом, однако подал мне кинжал, сдержано попросив присмотреть за его имуществом. Я дождалась, пока он скроется из виду и осмотрелась по сторонам. Превратник, убедившись, что улица пустынна, ушёл дремать в тени старого дерева. а нищие затеяли между собой свару, и до меня никому из них не было дела. Безо всякой спешки я припрятала клинок под одежду, а медики господина Казира, которые всюду носила с собой, бросила в повозку, себе под ноги. Когда Микки вернулся, я с растерянным видом сказала, будто на минутку отлучилась от повозки, и знать не знаю, как так вышло, что его кинжал пропал. В раздрасадованном взгляде юноши ясно читалось, что теперь в мире нет существа, на котором он желает жениться менее нежели на мне. "Должно быть, его стянули те бродяги", заявила я, показывая на разношёрстную компанию у ворот. На лице Мики проступила понятная тревога. Попрошайки все как на подбор выглядели отпетыми разбойниками. и ссориться с ними представлялось делом опасным, особенно для домашнего юнца Чистюли, как я мысленно с презрением называла своего горя-жениха. «Мерзавцы», — сказал он, впрочем, не слишком громко. «Но ничего, сегодня же мой отец подаст на них жалобу в префектуру». «И то верно», — поддохнула я, мстительно подумав, что у моих недавних обидчиков вскоре случится немало неприятностей, а затем с невинным видом ткнула пальцем под ноги. Ни с твоего ли кошелька просыпались эти скойцы? Может, из моего, согласился Мики и наклонился, чтобы подобрать медики. Я незаметно вздохнула с облегчением. Сделка состоялась. Кинжал в этой секунде считался купленным. Вечером дядушка Абсалом, разумеется, выпронял меня. Управляющий, выслушав жалобы сына, заявил прямо, что не примет в свою семью наглую рыжую девицу, которая ведёт себя так, будто выросла в канаве около дренового кабака. "Хей, лучше уж отправит Мики учиться в столичный университет, хоть до сих пор и полагал это опасной новомодной блажью". "Ну и пусть, пачкает там чернилами бумагу хоть 10 лет кряду", мстительно ответила я, услышав известие, которое принёс крайне раздрадованный дядя. Самое подходящее занятие для занут. Однако вряд ли в том университете он обучится верно служить своему господину. Все кориусы, змеиное неблагодарное племя, дядушка, они только и ждут, что господин Агаста представится или променяет Тамельн на Лермус. Этот гад кимики плёл, что его светлость зарится на королевский трон и ждёт не дождётся, когда король Гордон сотойдёт в мир иной. Да у тебя самой язык как помело. Вспыхнул было дядя совершенно естественным образом, опасавшийся в суе упоминать венценосных особ, но затем лицо его просияло. Так его светлость имеет виды на столицу? О, как бы славно было поселиться в Лермусе! Вот уж где не переводятся покупатели! Что же это? Я могу стать королевским лекарем? Если господин Агаста исцелится... Полголоса заметила я, нахмурившись, как это всегда бывало, когда дядюшка ударялся в мечты. Он уже исцелился, уверенно заявил дядя обсолом. Я снял с него порчу. Нет, дядюшка, вы просто напросто разгневали очень злую и могущественную колдунью, мысленно огрызнулась я, но тут же с самоуверенностью не уступавшей дядьушкиной, прибавила: Однако я всё исправлю, и мы ещё посмотрим, кто ухватил настоящую удачу за хвост. Господин Лекар или его племянница быть того не может, чтобы господин Агаста не женился на той, кто освободит его от чёрного заклятия. Приободрив себя этой мыслью, я привычно дожидалась времени, когда во всех окнах дворца погаснут огни, а дядушка Абсалом крепко уснёт. Однако до сегодняшней ночи я не ощущала подобной тяжести на душе. Не сразу я решилась взять в руки кинжал, завёрнутый в старое тряпьё. Что-то словно удерживало мою руку. Если медики господина Казира внушали мне отвращение, то одна мысль о баруже из заставляла содрогаться. Мне казалось, что его лезвие уже покрыто ядовитой кровью демона, и я бы не решилась заглянуть в свёрток без крайней на то нужды. Спускаясь по тайной винтовой лестнице, я вдруг сообразила, что иду этим путём в последний раз, и уныние охватило меня с удвоенной силой. То зазвучал голос совести, который мне доводилось слышать не так уж часто. Это всего лишь демон, сурово одёрнула я себя. Существо, пришедшее из преисподней, чтобы властвовать над людьми, как это было в давние времена. Убить нечесть благое дело, а я к тому же просто дам ему кинжал и прямого отношения к его смерти иметь не буду. Господин Казира ждал меня на том же месте, что и обычно, у границы своих владений. Несмотря на волнения, снидавшие меня все эти дни и ночи, на этот раз я не позабыла об угощении для крыс и бросила на пол пригоршню хлебных крошек. Самому же домовому духу я с почтением отдала скойце, которое мне полагалось пожертвовать храму Святого Салюстия сегодня утром. И, как мне показалось, господин Казеро остался очень доволен моим обхождением. Ты добыла, хорошая. Спросил он, конечно же, зная, наперёд ответ на свой вопрос, а затем обнюхал свёрток с кинжалом, который я ему протянула. Да. Всё сделано верно, признал он. Что ж, отправляйся к демону и отдай ему нож. Он и правда убьёт себя? В очередной раз спросила я. Но теперь, честно говоря, мне не так уж сильно хотелось услышать утвердительный ответ. У него нет и нового выхода, сказал домовой дух уверенно, с нескрываемой злой радостью. Помрачнев ещё больше, я продолжила свой путь, как всегда завершившийся бочкой. Ты всё-таки пришла, тут же произнёс реке, который, казалось, ждал меня. Впрочем, что ещё оставалось ему делать? Да, я здесь. У меня едва получилось выдавить этот немудрёный ответ. Ты перенесла мне то, о чём я просил. Голос демона дрогнул. Это было заметно, несмотря на хрип и бульканье, которыми сопровождалась обычно его речь. Да. Это утверждение далось мне с ещё большим трудом. Давай сюда клинок, и я выполню своё обещания. Не терпели его промолвила Рехье, и мне показалось, что тяжёлое дыхание его участилось. Ты ты собираешься сделать это прямо сейчас? пролепетала я, крепко сжимая свёрток в трясущихся руках. Я могу подождать, пока ты уйдёшь, ответил он с некоторым недоумением. Впрочем, Не думаю, что ты сможешь что-то разглядеть в темноте. Бить я буду наверняка, и ты не услышишь ничего, что смогло бы вызвать у тебя больше отвращения, нежели мой голос. А как же стража? Я дрожала всё сильнее. Разве они не обнаружат вскоре, что ты мёртв? Не беспокойся. Это произойдёт не так уж быстро. Они приходят для того, чтобы швырнуть мне какие-то объедки и ничуть не интересуются тем, съел ли я их. И даже когда моё тело начнёт разлагаться, здешняя вонь поначалу заглушит этот запах. Рике отвечал на мои вопросы обстоятельно и бесстрастно, но меня это не успокоило. Ты вправду хочешь умереть? Я уже не знала, что ещё спросить, однако отдать демону кинжал всё никак не решалась. У меня нет иного выхода, повторил Реки то же самое, что недавно сказал мне господин Казира. Умереть в этой вонючей тёмной дыре? Думаешь, жить в ней намного лучше? Демон, уловив мои колебания, стал говорить реще. Ты «Помнишь, что я пообещал тебе? Если ты хочешь узнать, что сокрыто в прошлом твоего господина, отдай мне клинок». «Да, я хочу», — неуверенно прошептала я и сделала шаг вперед к решетке. Вновь из тьмы показалась черная сокшая рука. Теперь я могла рассмотреть ее лучше. Каждый изуродованный палец и дрожь моя усилилась. Ну же. Давай нож, прохрипел Реке, сделав над собой отчаянное усилие, и я протянула свёрток, однако в последнюю минуту отдёрнула руку, оточаянно то ли зашипев, то ли застонав, словно пальцем мне защемили дверью. Я не могу, воскликнула едва сдерживая слёзы. Что? Демон, казалось, растерялся. Я не могу стать соучастницей твоего самоубийства. сказала я немного твёрже и отступила назад Это большой грех С каких это пор, зарычал Рике, <Рейхи> и я увидела, как чёрные пальцы вцепились в прутья решётки. Ты знаешь, кто я. Ты ненавидишь меня. Я твой враг. Пусть бы ты сама всадила кинжал в моё сердце, никто бы не осудил тебя. Возможно и так. И я утёрла нос рукавом. Монахи и священники говорят много такого, от чего мои мысли путаются. Слишком уж сложны их проповеди. Да и какое дело богам до да таких ничтожных людей, как я? Они, поди, даже не знают о том, что я хожу под их святыми небесами, что толку мне спрашивать у них, как поступить. Таким, как я, нужно жить своим умом. И я чувствую, что не должна помогать тебе в этом деле. Подохнуть здесь из-за какой-то колдуньи, которая измывается над всеми, кто с ней связался — Мне не нравится то, что ты задумал. А дай мне нож, Фейн, едва слышно прошептал Реки. Нет. Наступила тишина, а затем из темноты донёсся глухой низкий вой отчаяния, оборвавшийся хрипом. Тогда уходи. Слова эти он словно выплюнул, так много в них было ненависти. Но уходи. Я не желаю больше с тобой разговаривать. Послушай, убирайся, рявкнул он так громко, что я единым махом по кошачье взобралась на край бочки, ожидая, что сию же минуту здесь появятся охранники. Но они, видимо, и вправду не обращали ровным счётом никакого внимания на звуки, доносившиеся из подземелья. Убирайся, повторил реке, теперь уже тихо и безжизненно. И я не скажу никому, что ты здесь бывала. Просто уходи. И никогда больше не возвращайся. Я открыла рот, чтобы возразить ему, однако, подумав, промолчала и тихо юркнула в тайный лаз, почти ничего не слыша из-за бешено бьющегося сердца. Отголоски тоскливого воя доносились до меня ещё долго, почти до самой лестницы. Ты отдай ему оружие. В обеспокоенный господин Казир ждал меня, нетерпеливо перебирая монеты, нанизанные на нитку. "Нет", кратко ответила я и, обессилев, присела на каменную ступеньку. "А чего же?" Домовой дух вопросительно уставился сначала на меня, потом перевёл недоуменный взгляд на своих крыс, точно заподозрив, что они лучше разобрались в устройстве моего ума. А вы же сами говорили, что его кости не должны гнить в подземелье. Это будет скверно для всех обитателей замка, начала я, как всегда, почесывая макушку. Она гудела от мыслей, роившихся у меня в голове. А ещё я говорил, что кости демона всё-таки лучше, чем гной демона. Заметил господин Казирона, настороженно ожидавший следующих моих слов. Но всё-таки ещё лучше будет, если он умрёт где-нибудь в другом месте, развивал я свою мысль, не обращая внимания на то, как забеспокоились крысы и как глаза домового духа мерцают от тревоги. Если он действительно ослабел и не способен больше никому навредить, можно его освободить, не так ли? Господину Агаста нет никакой пользы от этого демона, он нужен одной чародейке. Ну так пусть мерзкая ведьма кусает себя за локти, заложника своего она лишится. Отпустить тёмный товар? переспросил господин Казира, и шерсть на его теле встала дыбом. Демону не остаётся ничего другого, кроме как покончить с собой, не так ли? я смотрела на домового, отчётливо выговаривая каждое слово. От чего бы ему ни сделать это под звёздным небом, а не в грязном каменном мешке, где воняет так, словно там уже издохло с десяток демонов. Ни одно существо не заслуживает того, чтобы гнить перед смертью столько же, сколько ему доведётся гнить и после смерти. Раздумья домового духа были такими долгими, что ластившиеся крысы успели облепить его сверху донизу точно меховой серый плащ. "Я не мешала хранителю, понимая, что без его помощи мне не справиться. Тайные слова не лишены смысла", наконец сказал он, встряхнувшись и одарив меня своей жутковатой улыбкой, открывающей его острые зубы. "Но как ты собираешься освободить его?" "Думала, что вы поможете мне". Я растерялась. Вы же знаете все тайные входы и выходы дворца, все лазы и норы подземелья. Не мои владения. Я уже говорил тебе, покачал головой домовой дух. Господин, подземелья давно уже не встречался мне. Он стар, и нем очень. Его разум затуманен, силы иссякли, и я не хотел бы заговаривать с ним лишний раз. Очень уж недобрый у него нрав, как у всех истинно древних духов. Но если ты желаешь пробраться вон, в самую тайную, самую тёмную, самую глубокую щель. Тебе следует обратиться с этой просьбой к подземному духу. Нет камня под землёй, который не повиноваться бы ему. «Но где мне найти господина подземелий?» В мгновение я почувствовала страх, однако тут же напомнила себе, что человеку, сведшему знакомство с демоном, не гоже бояться местных духов, хоть они и выжили из ума по причине преклонного возраста. Раньше он частовал полную луну так же, как я. Господин Казира говорил медленно, всё ещё пребывая в раздумьях. Мы встречались с ним на границе наших владений и кланялись друг к другу по казу, что между нами царят мир и уважение, несмотря на то, что мы относимся к разным родам. Он уже давно одинок. Последний из создания составляющих его свиту вымерли более столетие тому назад. Хранитель подземелий застал времена, когда люди ещё были простыми и неразумными животными и недолюбливы их за то, что они Изменили этот мир. Он не враг человеческому племени, как демоны, но и не друг. Можно ли его как-то задобрить? спросила я невольно покосившись на скойцы, украшавшие господина Казира. Движение моих глаз не осталось незамеченным, и домовой покачал головой, словно отметая моё невысказанное предложение. А гаспадин подземелий не ценит медь и серебро. Он помнит те старые порядки, при которых казна любого духа наполнялась одним лишь золотом или драгоценными камнями. Стало быть, он любит золотые кроны, принеся это я приуныла. Никогда в жизни мне не доводилось держать в руках золотой монеты. Да! Иной платы он не берёт. Это и впрямь очень старый дух, упрямый и своенной. В ту пору, когда он пребывал в расцвете своих сил, мир был иным, куда более жестоким и богатым. Драконы наполняли свои пещеры золотом сверху до низу, гномы добывали драгоценные камни, от одного вида которых нынешние короли «Сошли бы с ума!» «Звезды в погожую ночь сияют не так ярко, как те рубины и изумруды!» «Да и люди были куда сильнее нынешних, ведь выжить в ту пору им было намного труднее!» Пожалуй, во всём королевстве сейчас не найдётся храбреца, способного удержать в руках меч из тёмных веков. Тогда чего-то стоили только драгоценные камни. Зод и Тут домовой дух неожиданно умолк, хотя совершенно точно собирался что-то добавить. Ещё недавно я бы не догадалась, что смутила господина Казира, однако беседы с демоном не прошли впустую. «Драгоценные камни, золото и человеческая кровь?» — спросила я, пристально глядя на домового. «Да, именно так», — не стал отрицать он, хоть мой прямой вопрос и заставил его усы в стопорщица. «Даже мы, домовые духи», Когда-то ее любили и с благодарностью принимали кровавые жертвы. В темные века люди иначе чтили нас. Самые древние из нашей братья сильнее прочих тоскуют по тем обычаям. Однако они никогда не нападали на людей, можешь не опасаться. Мы всегда довольствовались теми подношениями, которые люди сами приносили к нашим алтарям. Сейчас всё изменилось. Я, ночной господин дворца, довольствуюсь медью, маком и зерном, а вместо алтаря Маня остались одни щели между камнями в полу. Все те из ней людей, кто убивал из за крови, давно уж истреблены, одержимые самые жадные и безжалостные убийцы, изгнанные в свой мир. Но если ты хочешь поговорить с древним духом, Не желающим тебе помогать, то тебе придётся предложить то, о чём тоскует его сердце. Завершив свою речь, господин Казеро испытующе посмотрел на меня, словно проверяя, не поколебалась ли моя решимость. Конечно, услышанное меня не обрадовало, однако надеяться на то, что освобождение реки окажется плёвым делом, не приходилось. Я вздохнула и объявила: "Что ж, так тому и быть. Я найду золотую монету. Я бы подарил тебе крон", вздохнул в ответ домовой дух, явно не зная, то ли радоваться моему упрямству, то ли готовиться к череде несчастий. Но то, что попало в мои руки, навсегда остаётся мне. пренад лежащим и господин подземелий может не принять такой дар посчитав аскармительным моё вмешательство так я и думала пробормотала я что уж придётся ихитриться ты уверена что желаешь встретиться с ним Господин Казир оказался очень встревоженным и задумчивым. А знаешь, я мог бы стереть воспоминания о нашей встрече, о подземелье. Это всё ещё мне по силам. Подумай хорошенько. Хочешь ли ты помнить обо всём? «Что ты узнала за последние дни? Вряд ли эти знания сделали тебя счастливее!» «Вы можете меня заколдовать?» — с некоторым опасением переспросила я. Домовой дух сделал странный резкий взмах руками, словно поймав что-то в воздухе, а затем раскрыл ладони. На них сидели три огромных ночных мотылька — крылья которых были отмечены знаками, напоминающими черепа. Двое из них сядут на твои глаза, и ты забудешь всё, что видела в машне и в подземелье, кратко сказал ночной дух. Только сердце будет иногда напоминать тебе о случившемся. Но третий мотылёк коснётся твоих губ. И ты не сможешь никому об этом рассказать. Сердце не любит чётных усилий и вскоре уểmётся. С опаской я коснулась чёрных траурных крыльев, и на секунду мне показалось, что моё лицо в ответ погладили прохладные лёгкие пальцы. Колдовство ночных созданий могло принести облегчение, и я чувствовала это. Но я не была уверена в том, что желаю избавляться от груза, который зачем-то взвалила на свои плечи. Да уж, эти знания порядокная головная боль, согласилась я неохотно, опуская руку. А демон к тому же высокомерен и груб со мной. Но тут я умолкла, пытаясь подобрать разумные доводы, да так и не преуспела в этом деле. Но я решила, что попробую ему помочь и всё тут. Домовой дух ничего не ответил на это. Однако бабочки тут же вспархнули с его ладони и скрылись во тьме. В прощальном оскале господина Казира я вновь угадала улыбку, а в этот раз она получилась грустной, словно он предчувствовал большую беду, которую был не в силах предотвратить. Торопливо я взбежала по каменным ступеням и, оглянувшись напоследок, подумала: всё-таки я ещё вернусь под Земля. Это был не последний раз. Хоть тревога и заставляла меня вздрагивать от каждого шороха, но уныние и тоска отступили, и я решила, что поступила правильно сегодня ночью.